Я последовал за ним к весам, где папе быстро его взвесил. Столько трудов, до да боли в спине, и всего 31 фунт хлопка. Когда мексиканцы из пруэлы взвесили свой сбор, мы все направились к дому. Лэнч всегда устраивали точно в полдень. Мать и бабка ушли с поля за час до нас, чтобы успеть его приготовить. С моего высоко поднятого, как насест место на тракторе, я смотрел, как рабочих болтает в прицепе. Сам-то я крепко держался за подпорку тента и с царапанной левой рукой. Мистер и миссис Спруил поддерживали трота, который был по-прежнему бледен и выглядел совсем безжизненным. Тейли сидела рядом, вытянув свои длинные ноги вдоль кузова. Бо, Дейл и Хэнк вроде совершенно не беспокоились о бедном троте. Как и всем нам, им было жарко, они устали и хотели передохнуть. Мексиканцы сидели в ряд у другого борта, плечом к плечу, свесив ноги наружу, так что они почти тащились по земле. У двоих никакой обуви не было вообще, ни башмаков, ни сапог. Когда мы подъехали к амбару, я увидел такое, чему сначала не поверил. Ковбой, сидевший в самом заду прицепа, быстро повернулся и взглянул на Телли, а та, как мне показалось, Только этого и ждала, потому что тут же улыбнулась ему своей быстрой и милой улыбкой, точно так же, как уже улыбалась мне. И хотя он не улыбнулся ей в ответ, было видно, как он доволен. Все произошло так быстро, что никто и не заметил, кроме меня. Глава пятая. По мнению бабки и мамы, которые явно сговорились на этот счет, Дневной сон крайне необходим для того, чтобы ребенок хорошо рос. Я соглашался с этим только во время сбора хлопка. Все остальное время года я сопротивлялся дневному сну с такой же решительностью, с какой планировал свою бейсбольную карьеру. Но во время сбора урожая после ленча все отдыхали. Мексиканцы быстро поели и растянулись под кленом возле амбара. Спруилы подъели остатки ветчины и хлебцы и тоже убрались в тень. Мне не разрешалось укладываться в постель, поскольку я был весь в грязи после работы в поле, так что я спал на полу в своей комнате. Я устал, все тело ныло, и с ненавистью думал о работе во второй половине дня, когда время тянулось гораздо медленнее и когда, безусловно, было еще жарче. Я тут же заснул, а когда через полчаса проснулся, мышцы ныли еще больше. На переднем дворе возникла суета вокруг трота. Бабка, воображавшая себя чем-то вроде деревенского лекаря, тоже пошла его осмотреть, несомненно, с желанием заставить его выпить какого-нибудь из ее жутких отваров. Его уложили на старый матрас под деревом, с мокрой тряпкой на лбу. Было ясно, что снова в поле он идти не сможет, а мистер и миссис Спруэлл не очень хотели оставлять его одного. Им самим, конечно, надо было собирать хлопок, чтобы заработать на жизнь. Вот у них и созрел план, без моего участия, оставить меня сидеть с тротом, пока остальные будут работать на жаре весь остаток дня. Если троту вдруг станет хуже, мне следовало сбегать на нижние сорок и привести ближайшего из пруилов.